ЧАСТЬ четвертая. Сближение. КАЛАДИН. ШАЛАН. ДОЛИНАР. ФЛИТ-СКОРОХОТ. Я адресую это письмо моему старому другу. Ибо не имею понятия, каким именем ты сейчас пользуешься. Каладин никогда раньше не бывал в тюрьме. В клетке – да. В яме, в загоне, в комнате под охраной. Но в настоящей тюрьме ни разу.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 В прошлом ему приходилось сидеть в тесных помещениях лишь во время великих бурь. Теперь, проводя здесь час за часом, не имея возможности чем-то заняться, кроме как лежать и думать, он обнаружил, что не может успокоиться. Все время потеет, тоскует по открытому пространству, тоскует по ветру. Одиночество его не беспокоило, а вот стены – другое дело.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 Возразила сил. Ты слышал, долинара! Да чтоб он сдох, твой долинар! Он это допустил! Князь попытался, он это позволил. Рявкнул колодин и, повернувшись силой, ударил руками по решетке. И еще одна шквальная клетка и вернулся прямиком туда, откуда начал. Он такой же, как все. Сил подлетела к нему и замерла между прутьями, уперев руки в бока. Ну-ка, повтори. Он!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 Каладин спросил о случившемся служанку, которая принесла миску с едой и протолкнула ее в отверстие в нижней части решетки. Она не ответила и сбежала, как кремлец, почуявший бурю. Келл вздохнул, взял чашку с вареными овощами, политыми соленым черным соусом. И шлепнулся обратно на скамью. Ему давали пищу, которую можно есть руками. Вилки и ножи не полагались. Мало ли что. «А ты не дурно устроил,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 Шут добавил вторую мелодию, дополняющую первую. Как ему это удавалось? Как мог один человек с одним инструментом создавать так много музыки? Каладин увидел мысленным взором. «Гонка. Это песня о человеке, который бежал», — выдохнул Кэл. «Самый жаркий час ярчайшего дня, Человек начал бег от восточных морей». Нараспев проговорил Шут,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 Отыскал он свой пик, вниз по склону бежит все быстрее и быстрее. Оторвавшись от бури, он к солнцу спешит, и кровни на Мазира дорога лежит, на запад мчится, бегунок, и шаг его опять широк. И все-таки он слабеет, возразил Кэл. Ни один человек не смог бы пробежать такое расстояние, не устав.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 Но сил уж нет, флит изнемог, Шаг каждый словно тяжкий груз, При каждом вздохе боль в груди, Скорбя край тихий пересек, Движением не спугнув траву. Но буря, порастратив пыл, Уж не гремит и молний нет, Дождь ослабел, едва идет, Ведь шин не место для грозы. Мелькнуло море впереди, и скоро гонки, всей конец. Флит держится, едва живой. Почти слеп, бежит с трудом, но дальше ждет его судьба. Ты знаешь сам, что было там, так расскажи, пусть знают все. Музыка, но никаких слов. Шут ждал, пока добавит колодин, хватит с меня. Подумал тот. Он умер. У него ничего не вышло. Конец.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 «Каладин благословленный бурей!» «Буря настигла его», — произнес Кэл. «Буря, в конце концов, настигает каждого. Разве это имеет значение?» «Я не знаю». «Хорошо». Шут поднял острее меча колбу, имитируя салют знак уважения. «Теперь тебе есть о чем подумать». И он ушел.